Глава 31. Я и Антонелла, сестра Ида, решили, что нам пора встретиться и поговорить. Наша первая встреча состоится на нейтральной территории, в тайне от Иды и родителей. Мы договорились о встрече на полпути между ее и моим городом, на железнодорожной станции майским утром. Я помню, был май... потому что оставалось совсем немного до начала нашего с Идой контракта на летнюю работу, а контракт начинался в июне. Я приехал вовремя. Сошел с поезда и направился к табло с расписанием поездов. Поезд Антонеллы запаздывал. Я подождал, собрался с мыслями, еще раз подумал, что говорить. Опустил голову, осмотрел себя снизу доверху, хотел убедиться, все ли в порядке, и произвести на Антонеллу приятные впечатления. Я не чувствовал себя достаточно уверенно, поискал вокруг свое отражение. Вестибюль и вокзал у стены увидал витрину газетного киоска, там были какие-то бульварные газетенки и порно-журналы, в них я и отразился. Я разглядывал свои черты вперемешку с пестрыми обложками. Этот задник словно пытался поглотить мое отражение, всасывая его. Я погружался в желто-порнографическое чтиво. Знаменитые, псевдознаменитые телепары сверкали белоснежными зубами, отретушированными для пущей броскости. Анонимные парочки красовались перед фотоаппаратом за деньги. Поверх этого сборища отражался влюбленный юноша, то есть я. отражение было бледным и готовым погрязнуть в кривом зеркале человеческих отношений. Мои очертания сопротивлялись, четко выделяясь на фоне всей этой фальши. Моя любовь была другой. Я сумею разоблачить породившее меня время. Я не был героем и не совершал революции, это был мой первый шаг к основанию честной и справедливой жизни. Я стал ждать, Спустя несколько минут приехала «Ида».